плыбнуть со мне было сложновато, потому что если пластмассовый глаз вывалится на пол, и они поймут, что рыба сдохла ещё месяц назад, меня отправят в тюрьму. Месяц дот умрёт, если одна из её юных дебютанток станет уголовницей и рецидивисткой. Чем больше я об этом думала, тем хуже мне становилось. Сердце стучало как бешеное, а губы дрожали. Я бы не смогла улыбнуться даже если от этого зависела бы моя жизнь. Меня все держали под прицелом фотоаппарата, говорили: "Не отпустим, пока не улыбнёшься. Улыбнись-ка пошире, дорогуша". Руки у меня начали уже трястись, и вся форель затряслась как в припадке. Вот-вот глаза у неё вывалятся, ну, один уже выпучился немного. Но не о глазах мне стоило беспокоиться, нет. «Потому что в этот момент изо рта форели полезли дробины, одна за другой они сыпались на пол». «Я вся покрылась холодным потом, но вы вряд ли видели улыбку шире той, которую я выдала. Надо же побыстрее сделать эту чертову фотографию», — миссис Дот сказала. «Ой, поглядите-ка, она поймала беременную форель, в ней полно икры». Слава богу, подоспел папа, подхватил рыбу, перевернул головой вверх, задрал повыше и сказал: "Я заберу эту форель, сделаю из неё чучело и подарю строителям родовое пятнистой форели в качестве трофея". Все согласились, что это отличная идея, особенно я. Он сказал, что нужно поскорее отвезти её домой, пока не протухло. Мама ждала нас. Папа сказал: "Смотри, что Дизи поймала", и быстренько упрятал форель в морозильник. даже не дал ей рассмотреть как следует и велел не открывать дверцу в течение двадцати четырех часов, иначе форель испортится. Мама ему поверила. Она так гордилась моей победой, что, надо вам сказать, оно того стоило. Папе не придется слишком возиться, чтобы сделать чучело из этой рыбины. Глаза-то уже есть. Видели бы вы, какая фотография получилась. Впервые в жизни я попадаю в газету и в таком ужасном виде, совсем не похожа на Селесту Холм. В колонке пара слов от дот миссис дот пишет: "Юная дебютантка Дейзи Фей Харпер чемпион по рыбалке среди женщин, и дальше до конца статьи она обсуждает правила рыболовного этикета для мужчин и женщин. Вы знали, что женщина сама никогда не наживляет червяка на свой крючок. Мой папа поставил лодочный мотор в сарай рядом с коктейль-баром". Лодки у него пока нет, так что не знаю, что в этом моторе полезного. Мы с мамой хотим, чтобы он его продал. Нам нужны деньги, чтобы платить за коктейль-бар. Но папа говорит, что как только он начнёт делать чучела, у него будет достаточно денег, чтобы выплатить кредит и купить лодку, а по ней ни слова. Он уже начал набивать электрического угря. Мистер Ромео был прав, что после дня труда берег опустеет. Здесь больше ни единого человека, и почти все жители разъехались на зиму, кроме Майкла, меня и дочери Ловцов Криветок. Кейббоб Бенсон поехала навестить своих бабушку с дедушкой и не боясь очередную куклу от них получить. 21 сентября 1952 год. Мама с папой отправились сегодня на глубоководную рыбалку с мистером и миссис Дот. А я осталась дома, поскольку они побоялись, что я начну сбрасывать рыбу в море. Я играла возле шоссе. Вдруг в квартале от меня на обочине остановилась машина. Смотрю, в ней двое целуются и обнимаются при свете дня. Бррр. Часом позже они подъехали к коктейль-бару, и я пошла сказать им, что мы закрыты. И знаете, кто был в этой машине? Клод Пистол. Я чуть в обморок не упала. Он спросил, где мама с папой, и я ответила, что рядом, должны вот-вот подойти, что было ложью, часов до 6:00 они точно не вернутся. Но он, кажется, напрочь забыл, что он меня ненавидит, потому что спросил, не позволю ли я его подруге Руби воспользоваться туалетом. Неудивительно, что ей приспичило, в машине было полну банок из-под пива. Когда я отвела её за угол бара и показала туалет, она спросила: "Чей ты будешь, мальчёнка?" «Я девчонка», — ответила я. По всей видимости, набралась она не слабо, потому что у меня же и волосы хвостом, ну и вообще. Она неплохо выглядела, с длинными темными волосами, но ей уж точно не сладко живется, раз она ходит на свидание с таким уродом, как Клод Пистол. Покончив со своими делами, она решила причесаться и подкрасить губы. Тут я поняла, что она очень богата, потому что на пальце у нее было огромнейшее краснющее рубиновое кольцо. Я таких в жизни не видела». Я спросила, настоящий ли это Рубин, и она сказала «да». Сказала, что ее зовут Руби Бейтс, и у нее есть сестра-близнец по имени Апал. Отец подарил ей это кольцо с Рубином, а Апал — кольцо с Апалом. Когда им обеим исполнилось двадцать один. Потом она начала оплакивать своего папочку, потому что он был самым добрым человеком на свете. Я не знала, что сказать, но, наверное...